Глава двадцать девятая. Отвезла подругу домой и вернулась в особняк, где меня ждала мама. По ее напряженному лицу я сразу поняла, что Слава проговорился. Привет, Свет, а я тебя ждала тут. Мама замялась и отступила, приглашая меня в гостиную. Пойдем чаю попьем. Недавно перекусывала и совершенно не проголодалась. Но понимала, что чай всего лишь предлог. Прошла за мамой и усевшись на диван около столика, на котором уже стоял чайничек и тарелка с печеньем, вдруг со всей ясностью осознала, насколько хорошо мама вжилась в роль хозяйки этого поместья. И поняла, что лишать её этого статуса я не вправе. Мама наполнила чашки ароматным напитком, от которого шли облачка пара. И подогнув под себя одну ногу, села ко мне лицом. Слава обо всём рассказала мне. Самое интересное, что не подслушаи я разговор отца и сына сегодня утром. До сих пор была бы не в курсе этой темы. И мамины слова меня удивили бы. Но играть в этот театр кривых зеркал не имело смысла. Я опустила взгляд, а потом подбородок и вздохнула. Не стоило Андрею затевать с отцом этот разговор, пока не посоветовался со мной. Хотя внутренний голос тот же услужливо напомнил, что я однажды весьма категорично высказалась на эту тему. И он, видимо, решил, что моё мнение неизменно. "И что ты думаешь по этому поводу?" подняла взгляд, как побитая собака, глядя на маму затравленным взглядом. И я думаю, что молчать о ваших отношениях было весьма недальновидно. Мам. Что, мам? Мы одна семья, но почему-то я узнаю о том, что моя дочь крутит роман, от отца парня, с которым она встречается. Её негодование было понятно. Вот только было в этой ситуации одно но. Мы не встречались и, по правде говоря, только вчера начали. замолчала, подбирая слова. Начали встречаться. Вчера? Мама скептически прищурилась, и я пожала плечами. Да, но до этого мы просто тусовались в одной компании и пару раз спали. Но об этом маме совсем не надо знать. Я знакома с родителями Тани. О, господи. Видимо, мама без труда прочла ужас в моём взгляде и верное его истолковав, продолжила: Они прекрасные, но оба очень принципиальные люди. Она говорила, а я отвела взгляд, когда мама посмотрела мне в глаза и закусила губу. И не поверят в слова, типа слава был пьян, когда соглашался женить сына на их дочери. Этот союз был бы выгоден обоим. Поэтому нет никаких сомнений, что отказ Андрея повлечёт за собой, как минимум, трещину в отношениях двух семей. Не говоря уже о взаимоотношениях двух партнёров в совместном проекте. Господи, в каком веке мы живём? Неужели кто-то ещё занимается такой фигнёй, как договорные браки? Ты будешь неприятно удивлена. И нечем крыть. Что ты предлагаешь мне сделать? Устало вздохнула, опуская невидищий взор на колени. Предлагаю порвать с Андреем, пока. Мам, но я же люблю его, я не могу так. Света, ты молода, у тебя впереди вся жизнь. Неужели ты думаешь, что не встретишь больше подходящего парня? Мама искренне недоумевала, глядя, как я поджимаю губы и отворачиваюсь. И словно не замечая моей реакции, продолжила. Я помню, в колледже был парень, за которым бегал весь поток. И я тоже думала, что влюблена в него, пока за мной не приударил твой отец. Мам. Что, мам? Да, Андрей видный парень и, судя по всему, очень уверенный в себе. Но это не значит, что ты люб. Я люблю его. Просто поверь мне на слово. И если ты не против, я пойду к себе. Слишком устала и хочу спать. Я поднялась, заметив странный блеск в маминых глазах. И чаю больше не хочется. Спокойной ночи. Вылетела из гостиной и пулей поднялась наверх. Добежав до двери, открыла её и провалилась в темноту своей спальни. Сердце отбивало ритм где-то в горле, а глаза щипало. И мама туда же Хотят, чтобы мы расстались, хотят, чтобы перестали пороть горячку. Но они не знают, как далеко мы зашли. А может, сделать тесты? И... А вдруг беременна? Смогла бы я сделать аборт? Нет, это исключено. Но если Андрей женится на Тане? Голова шла кругом, и я прошла и опустилась на пол у кровати, оперлась спиной о матрас и обхватила колени руками. Надо поговорить с Андреем. Надо просто с ним поговорить, и в мозгах прояснится. Достала сотовый и набрала знакомый номер, в страхе слушая длинные гудки. Казалось, что я перестала дышать, и сердце перестало биться, замерв в ожидании, когда знакомый ободле голос потечёт по венам. "Свет, привет". Голос Бори заставила шарашенно моргнуть. И я крепче сжала трубку, борясь с волнением. Андрей сейчас занят. Э, в смысле, занят. А где он? Боря замялся, а потом продолжил. Он они с Таней уехали кататься. Орлов забыл телефон в моей машине. В смысле, уехали. Куда? Слушай, я передам, что ты звонила, ладно? Ладно, Борь, пока. Отключилась и положила телефон на пол, уговаривая себя не ревновать и успокоиться. Подумаешь, уехал с ней. Может, они просто разговаривают. Хотя если Лика говорила, что они расстались пару дней назад, и Таня уходила с вечеринки с другом, о чём ещё они могут болтать? А помолвки, организованной родителями, Боль скрутила внутренности, и я попыталась заглотноть застрявший в горле ком. Он перезвонит и всё расскажет. А лучше я дождусь его и спрошу напрямую. У него должна быть уважительная причина, чтобы кататься поздно вечером с бывшей наедине. Должна же быть.